Популярный и поистине огромный ресторан оказался на 2/3 заполнен клиентами. Ещё от дверей Латюш заметил, как Буарак занял столик в одной из ниш у окна. Сыщик уселся поближе к кассе и заказал комплексный обед, причём попросил принести счёт заранее. Он, дескать, ограничен во времени и мог даже поспешно удалиться, не закончив с едой. Лятуш принялся с аппетитом поглощать пищу, хотя постоянно держал исполнительного директора в поле зрения. Этот господин явно никуда не торопился. Лятушу пришлось подольше растянуть время за чашкой кофе, прежде чем тот поднялся из-за стола. Сразу несколько человек покидали ресторан одновременно, и у кассы даже образовалась небольшая очередь. Лятуш сумел оказаться следующим за Буараком, и когда бизнесмен расплачивался, Лятуш разглядел его пальцы. Шарам оказался точно в описанном месте. «Вот, вот, наконец, и наступила полная ясность», — подумал детектив, прекратив слежку. «Все-таки нам нужен Буарак. Я свою работу завершил». Но чувство тревоги почти тут же вернулось. Действительно ли его работа закончена? Достаточно ли этой улики, чтобы изобличить Буарака? Ведь всё по-прежнему упиралось в алиби. Это проклятое алиби постоянно напоминало о себе, угрожая обратить любой успех в поражение. Вот почему, хотя Лятуш не сомневался больше в виновности Буарака и был уверен, что именно он нанял в Лондоне кучера с повозкой, для полной убежденности не хватало очной ставки, чтобы провести формальное и окончательное опознание. Поскольку фактор времени приобретал особое значение, Лятуш нашел возможность позвонить Клиффорду, чтобы поскорее обсудить вопрос. Они сошлись на том, что если это окажется возможным, Хилла следовало бы отправить в Париж уже сегодня вечерним поездом. 2 часа спустя от адвоката пришла телеграмма с известием: поездка организована. И уже на следующее утро Лятуш встретил на северном вокзале поезд, доставивший пассажиров с английского парома, и радостно приветствовал высокого, темноволосого мужчину с небольшими усиками. За завтраком Сущик объяснил Хилу суть своего плана действий. Сложность заключается в том, чтобы вы смогли рассмотреть Буарака, а он вас при этом не заметил, подытожил Лятуш. Ему не следует знать, что мы сели ему на хвост. Это мне понятно, сэр, кивнул Хил. Но вы придумали, как осуществить подобное познание? Лишь в общих чертах Думаю, если приклеим вам фальшивую бороду, и вы наденете очки, он едва ли узнает вас. Кроме того, вы совершенно иначе оденетесь. Тогда наверняка сможете повторить мой трюк: победать с ним в одном ресторане, встать рядом к кассе и рассмотреть его руки, когда он станет расплачиваться. Превосходная идея, сэр. Проблема только в том, что я совершенно не ориентируюсь в Париже. И не знаю, как мне себя вести в ресторане столь высокого класса. Вы не говорите по-французски? Совершенно. Тогда я попрошу своего агента Малета сопровождать вас. Он подскажет, что и как надо делать, при этом вам не придётся ничего говорить. Хил снова кивнул. Так действительно будет лучше всего, сэр. Ну что ж, отлично. А теперь позвольте мне немедленно заняться вашей маскировкой. Они проехались по нескольким магазинам, и в результате Джон Хил обновил свой гардероб с головы до ног. Затем заглянули к известному мастеру театрального грима, где ему приклеили акладистскую чёрную бороду и пышный ус. Образ завершила пенсне с простыми стёклами вместо линз. И когда через час Хилл стоял перед лятушем в номере отеля, радикально изменив свой облик, в нём никто, даже из близких знакомых, не узнал бы бывшего полицеймена из Лондона, а тем более простого кучера. Блестяще, не удержался от восклицания сыщик. Вас сейчас не признала бы даже собственная матушка. Лятуш заблаговременно вызвал телеграммы Малита, и помощник уже дожидался их. Лятуш представил мужчин друг к другу и вновь рассказал о сути предстоявшей им задачи. — Тогда время не ждет, — сказал Малит. — Если вы готовы, Хилл, надо приниматься за дело сразу. Они вернулись менее чем через три часа. Их миссия завершилась абсолютным успехом. Они направились прямиком в Белини, рискнув предположить, что Буарак обедает там каждый день. Не ошиблись. Ближе к полудню исполнительный директор вошёл в ресторан и занял, вероятно, тот же столик у окна. А на выходе они повторили манёвр лятуша. Хил, вставши прямо за спиной Буарака во время расчёта с кассиром, разглядел его пальцы и мгновенно узнал шрам. Впрочем, еще до этого фигура и манера Буарака двигаться не оставили у него сомнений. Это тот самый человек. Вечером Леотуш угостил Хила хорошим ужином, щедро ему заплатил и отправил ночным поездом в Лондон. Затем вернулся в отель, раскурил сигару и лег на кровать. Он продолжал биться над вопросом алиби. Теперь Леотуш твердо знал — алиби сфабриковано. Вне всяких сомнений, в 19:30 во вторник Буарак находился в Лондоне, а значит, он никак не мог всё ещё оставаться в Шарнтоне в 14:00. В этом состояла основная загвоздка, и сыщик не мог пока объяснить и опровергнуть данный факт. Он взял лист бумаги и составил предварительный список мест нахождения Буарака, о которых им теперь стало определённо известно. Во вторник в 19:30 он пришёл в Гужевую транспортную контору Джонсона на Ватерлоу-роуд в Лондоне. На следующее утро, в среду, с 10:00 до 11:00 часов он вместе с Хиллом доставил бочку с вокзала Ватерлоу в сарай. Причём в промежутке Буарак никак не мог покинуть Лондон. Следовательно, он находился в английской столице с половины 8:00 вечера вторника до 11:00 утра в среду. А в 23:00 тем же вечером он оказался в отеле Максимилиан в Брюсселе. Это то, что было установлено точно и достоверно. Могло ли всё происходить именно в это время? Пока со вторником ничего не складывалось. Хорошо, возьмём тогда только среду. мог человек, находившийся в 11:00 в Лондоне, оказаться в 23:00 тем же вечером в Брюсселе?